Нет никаких сведений о том, что Сталин инициировал арест Мандельштама. Вероятно, он вообще до определенного момента об аресте поэта не знал. Существует мнение, что Сталин так и не познакомился со стихами о Кривлевском горце. Так считала, например, по словам сестры Екатерины Сергеевны Мария Сергеевна Петровых, полагавшая, что в противном случае все знавшие стихотворения были бы уничтожены. В качестве обоснования этой гипотезы выдвигается следующий тезис. Стихотворение рисует вождя в настолько непривлекательном виде и написано в столь оскорбительной манере, что чекисты просто не решились довести его текст до Сталина, опасаясь за свою жизнь, боясь, что диктатор уничтожит всех, кто знает, эти стихи. Автору книги эта версия кажется маловероятной. Предположим, что следователь Шиваров хотел бы скрыть крамольные строки, но ведь он не работал в изоляции. Ордер на арест выписал, как говорилось выше, Агранов, у которого Бухарин, осведомленный об аресте Мандельштама, пытался выяснить причину ареста. Подготовленное обвинительное заключение Шиваров представил на рассмотрение особого совещания ОСО при коллегии ОГПУ, которая и вынесла приговор. В обвинительном заключении Мандельштам назван автором контрреволюционного Пасквиля против вождя Коммунистической партии советской страны и дается характеристика самому Пасквилю. Примечание Нерлер. Слово и так называемое дело Осипа Мандельштама. Страница 48. Конец примечания: Стихи содержатся в деле. Трудно представить, чтобы Осо в купе с Шеваровым решилось утаить такого рода документ, важнейший документ, и пошло на то, чтобы вынести автору. Необъяснимо мягкий приговор. Все эти люди должны были в таком случае полностью доверять друг другу, быть уверенными в том, что никто из них ничего не сообщит о скрытом. Откуда у них могла быть подобная уверенность? И как они реально могли выполнить такое намерение? Если бы они этого хотели, они должны были в первую очередь изъять из дела кромольные стихи, а стихи в деле находятся. Можно предположить, что информация снизу дошла до Егоды, а скрыл ее от Сталина уже непосредственно он. Но это тоже сомнительно. Сразу же после ареста Мандельштама о поэте стали хлопотать, как сообщалось выше Ахматова и Пастернак, об аресте немедленно узнали в писательском и окололитературном кругу. Ахматова — опальный поэт, но ее высокий статус в литературном мире был властям хорошо известен. Пастернака же тогда прочили на роль чуть ли не первого поэта страны. Пастернака Ахматова, фигура, имевшая несомненное влияние в своей области, и вот эти люди беспокоятся, хлопочут, поднимают шум. Логично предположить, что в этой ситуации Сталин мог бы и поинтересоваться. А что, собственно, натворил этот Мандельштан? Мог ли пойти Егода в этой обстановке на утаивание от вождя такого, прямо касающегося Сталина, дела? Причем у него не было бы никакой гарантии, что в случае умалчивания кто-то из его честных или ретивых подчиненных не сделает попытку довести информацию по делу наверх через его голову? Уже после возвращения из Чердыни, Надежда Мандельштам зашла к Бухарину в редакцию известий. По ее словам, Бухарин ее не принял, а секретарша сказала, Николай Иванович не хочет вас видеть. Какие-то стихи. Больше я его не видела, продолжает Надежда Мандельштам. эренбург он впоследствии рассказал, что Егода прочел ему наизусть стихи про Сталина, и он, испугавшись, отступился. До этого он успел сделать все, что было в его силах, и ему мы обязаны пересмотром дела. Примечание Мандельштам Надежда Яковлевна, воспоминания, страницы 29-30. Конец примечания. Надежда Мандельштам пишет о том, что Бухарин узнал о стихотворении от Егоды. Но если Егода информировал Бухарина, то неужели он не информировал Сталина? Кроме того, массовых репрессий против работников органов, подобных тем, которые будут проводиться в период после убийства Сергея Мироновича Кирова, 1 декабря 1934 года, еще не было. Должны ли были работники ОГПУ, причастные к делу Мандельштама, считать себя безусловно обреченными за знание крамольных стихов, если они попадут на стол к Сталину, в то время, в мае 1934 года, а между тем следствие по делу оканчивается приговором, который трудно объяснить, если не предположить вмешательство сверху. Автору книги кажется вполне логичным предположение Лекманова, что Сталину крамольные стихи могли в определенной степени понравиться, Понравится, скажем, по тем же причинам, по которым вождь, получал удовольствие от Дней Турбиных Булгакова. А эту пьесу Сталин смотрел в Амхате многократно. В самом деле, белые в Днях Турбиных обречены и сознают свою обреченность, и это свидетельство не советского агитпропа, а писателя, который явно близок к своим героям и им сочувствует. тоже же и у Мандельштама, при всем отличии. У тех, кого поэт именует «мы», «Земля уходит из-под ног. Они, что называется, беспочвенны. Они ничего уже не значат и сами признают, что только у него вождя сила, и что слова его весомы и верны». И ответы Мандельштама, и сами стихи давали основания для группового дела. «Мы живем под собою, ничуя страны». Но дело было прекращено быстро. Надежде Яковлевне сказали о полученной директиве «изолировать, но сохранить» и разрешили ехать в Чердынь с мужем. 28 мая 1934 года, в день свидания Мандельштамов на Лубянке, Нина Антонна Альшевская, жена писателя Ардова, и Анна Ахматова собрали деньги у тех, кто давал на дорогу. Давали много. Елена Сергеевна Булгакова заплакала и сунула мне в руку все содержимое сумочки», — пишет Ахматова. Примечание. Ахматова. Листки из дневника. Станица 139. -я. Конец примечания. Отправились ли Мандельштамы 28-го или на следующий день, остается неясным. Видимо, отъезд состоялся все же 28-го. В просьбе о выделении спецконвоя для сопровождения осужденного к месту ссылки, служебная записка коменданту ОГПУ, конвой запрашивается, во всяком случае, на этот день. Ахматова поехала с Надеждой Яковлевной и братьями поэта и его жены, Александром Мандельштамом и Евгением Хазиным, на Казанский вокзал, куда должны были привезти Мандельштама. Ахматова не смогла дождаться его, поскольку в этот день она уезжала из Москвы в Ленинград с соседнего ленинградского вокзала. Она уехала. Позднее, в сопровождении трех конвоиров, выехали к месту ссылки и Мандельштамы. В Чердыни Мандельштам, будучи еще травмированным психически, в припадке навязчивого страха выбросился из окна второго этажа местной больницы. Он упал на клумбу под окном. Следствием падения был вывих и перелом правого плеча. Вывих был вправлен, перелом определили позднее, уже в Воронеже. Это было в ночь с 3 на 4 июня. Вскоре Надежда Яковлевна посылает телеграммы в «Известие», то есть Бухарину, и в общество помощи политзаключенным, то есть первой жене Горького. Пешковой и Винаверу. Она сообщает о том, что Мандельштам отправлен в ссылку в состоянии психического расстройства. Вероятно, 5 или 6 июня Бухарин обращается с письмом к Сталину. Примечание. Нерлер. Слово и так называемое дело Осипа Мандельштама. Страница 40. Конец примечания. 6 июня 1934 года Александр Мандельштам подает в ЭГПУ просьбу перевести брата в город, где может быть обеспечен квалифицированный медицинский уход вне больничной обстановки. Примечание. Гыдов Нерлер. Последние годы Осипа Мандельштама. Хроника. 1934 год. Филологические записки, Воронеж, 1994 год, выпуск 2, страницы 95, 96, 99. Конец примечания. Бухарин писал вождю. Письмо не только о Мандельштаме. Третье. О поэте Мандельштаме. Он был недавно арестован и выслан. До ареста он приходил со своей женой ко мне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 Слово и так называемое дело Осипа Мандельштама, страница 39 конец примечания. Знал ли Сталин к тому времени, как он получил письмо Бухарина о своем стихотворном портрете, или не знал? Если знал, то в таком случае вождь разыгрывал неведение, что вполне можно допустить. Если не знал то, как нам представляется, было бы естественно поинтересоваться. А в чем, собственно, вопрос? Дело происходит накануне очень важного мероприятия — съезда писателей. Речь идет, по словам Бухарина, о первоклассном поэте, который готов покончить с собой. Почему? Письмо Бухарина могло подвигнуть Сталина вникнуть в обстоятельства дела, если он этого не сделал раньше. Максименков указывает на еще одно существенное обстоятельство. Он обращает внимание на то, что имя Мандельштама стоит в ряду видных литераторов, включенных в список реестр, который был подан Сталину в момент создания Оргкомитета ССП «Союз советских писателей» в апреле 1932 года. Примечание: Максименков. Очерки номенклатурной истории советской литературы. 1932-1946 годы. Сталин, Пухарин, Жданов, Щербаков и другие. Вопросы литературы. 2003 год. Номер 4. Страница 250. Конец примечания. Мандельштам упомянут в последней части списка среди других имен беспартийных писателей. Тем не менее, это знак принадлежности к литературной элите, и вот одного из этих списочных арестовали. По мнению Максименкова, это могло вызвать раздражение Сталина, без его ведома, и привести к смягчению участи поэта. Автору данной книги мнение Максименкова кажется вполне убедительным. Правда, с того момента, как реестр попал в руки Сталина, до ареста Мандельштама прошло два года. Однако писательский съезд Готовился тщательно и долго, и звучная, останавливающая внимание фамилия поэта, вряд ли была за это время забыта. Но мы бы хотели посмотреть на ситуацию под несколько иным углом зрения. Забрали не просто литератора, а стоящего в перечне наиболее значимых в литературе. Вокруг этого дела происходит заметное мельтешение. А почему все-таки арестовали этого Мандельштама? Разве не естественно выяснить, в чем причина ареста? Знал ли Сталин, мы живем под собою, ничуя из страны, или не знал? А если знал, то когда именно он прочитал или прослушал эти стихи? Ответы на эти вопросы лежат в области предположений. Может быть, когда-то на них станет возможным ответить более определенно, исходя из вышеизложенных соображений, Автор книги склоняется к мнению, что кремлевский горец крамольное стихотворение знал. Нам это предположение представляется более логичным и обоснованным, чем обратное. 13 июня Сталин звонит Пастернаку. Понятно, что совершенно точно разговор не может быть воспроизведен, но в главных чертах, суммируя свидетельства ряда мемуаристов, он известен. Бождь, Сообщает поэту, что с Мандельштамом все будет хорошо. Упрекает Пастернака в том, что он не хлопотал. «Я бы на стену лез, если бы узнал, что мой друг-поэт арестован». На это Пастернак резонно пояснил, что он как раз хлопотал. «Но ведь он ваш друг?» — спрашивает Сталин. Отношение Мандельштама и Бориса Пастернака нельзя было назвать дружбой». Они не укладывались в это простое определение. Пастернак попытался объяснить это собеседнику. Пастернаку, как было упомянуто выше, антисталинские стихи были знакомы. Знает ли их сам Сталин? Ему известно не было. В этих условиях согласиться с тем, что он друг Мандельштама, было бы благородно, но по-настоящему опасно. Пастернак ни в чем не погрешил против истины но он предпочел дистанцироваться от предлагаемой ему дружбы с Мандельштамом. «Но ведь он же мастер, мастер», — заявил Сталин. Это был вопрос, думается, ключевой, наиболее важный момент разговора. «Да не в этом дело», — ответил Борис Леонидович и постарался перевести разговор на другую тему. Сказал, что давно хотел встретиться со Сталиным и поговорить серьезно. «О чем же?» — поинтересовался вождь. «О жизни и смерти». Кремлевский горец повесил трубку. Беседа на эти темы его в данном случае не увлекала. «Мы не знаем, с какой интонацией Сталин сказал, но ведь он же мастер. Представляется, что с вопросительной, хотя это, видимо, не подчеркивалось». Судя по всему, Сталин выяснял у специалиста, насколько Мандельштам значителен как поэт, проводил своего рода экспертизу, проверял, так сказать, суждения Бухарина. Сталин, несомненно, очень заботился о том, каким его будут видеть потомки. В том, что имя его навсегда останется в истории, вождь не сомневался. Войти в историю как убийца большого поэта, Сталин, очевидно, не хотел. Судя по его теориям, высказываниям и практике, вождь явно полагал, что ради великой цели можно жертвовать отдельными людьми и тысячами людей как пешками. История все спишет. Ведь это было сделано ради прогресса, социализма, ради всеобщего счастья, всеобщего блага, державы. Это было главное, исторически неизбежно, необходимо и тому подобное. Но это в случае людей ординарных. Великие же художники остаются в истории как вожди. С ними надо обращаться бережнее. Сам писавший в юности стихи Сталин не был к поэзии равнодушен. О них, великих писателях, музыкантах, художниках, не забудут. Поэт оскорбил в стихах лично его, Сталина. Глупо было бы его убивать. Это послужило бы лишним подтверждением слов из мандельштамовского стихотворения, что ни казнь у него, то малина. Умнее было, напротив, проявить гуманность и благородство, тем более в преддверии писательского съезда и на фоне гитлеровского варварства. Не наказать нельзя. Это будет понято всеми, но каждый может видеть, как бережно относится советская власть к поэзии, к культуре. Ведь наказание за такие стихи, а слухи о них могут идти, а все списки, может, и не выловишь, всего лишь высылка с женой из Москвы на три года. Советская власть за безумие не расстреливает, а антисталинские стихи — очевидное безумие. Написание их поступок явно психически ненормального человека, которого многие, кстати, давно считали полусумасшедшим, юродивым. И незачем делать из юродивого мученика. Сурово карать за эти стихи, значит считать их чем-то серьезным, придавать им некое значение, раздувать этот неприятный факт. и так изолировать но сохранить. Так можно было строить политику, но надо было выяснить, а на самом ли деле этот Мандельштам действительно большой поэт? Надо с ним считаться и в какой мере, ведь за него хлопотали пастернака Ахматова, в поэтической квалификации которых Сталин не сомневался. Доказать ничего тут нельзя. Но, кажется, логика власти в данном случае могла быть примерно такой. И звонок Сталина Пастернаку, помимо решения других задач, предстать перед интеллигенцией в качестве милосердного, гуманного, хотя и авторитарного правителя, ставил целью выяснения масштаба фигуры Мандельштама в поэзии. Изолировать, но сохранить в чердыне не получилось. Уже 10 июня, до сталинского звонка по Пастернаку, особое совещание при коллегии ОГПУ пересмотрело дело, отменило ссылку и разрешило Мандельштаму проживание на оставшийся срок там, где он пожелает, за исключением Московской и Ленинградской областей и 10 других городов. Это называлось коротко «минус 12». Примечание. Нерлер Слово и так называемое Дело Осипа Мандельштама страница 63. Конец примечания: Надо учитывать еще одно важное обстоятельство, как указывает Флейшман. Именно в это время выходит в Нью-Йорке, книга американского социалиста Истмена Художники в мундирах Artists in Uniform, в которой советский режим обвинялся в тоталитаризме и подавлении литературной свободы. Причем Истман связывал с этими особенностями жизни в СССР самоубийство советских поэтов, в частности Есенина и Маяковского. Как показывает Флейшман, первый завуалированный отклик на книгу Истмена содержался в статье Кирпотина «Две литературные политики», опубликованной в «Правде», 31 мая 1934 года, в разгар истории с Мандельштамом. Что для нас в данном случае особенно важно, в статье Кирпотина подчеркивалась мысль, что СССР в противовес гитлеровской Германии – оплот культуры, приводим цитату по книге Флейшмана. «Клеветническое обвинение пролетарского социализма в казарменном обезличивании людей – Продиктовано враждебным отношением к марксизму. На деле же солдатский дух в современную жизнь и в современную литературу несут именно фашисты. Они и деятели литературы и искусства хотят превратить в духовных штурмовиков Гитлера. Примечание. Флейшман. страница 241-242. Конец примечания. Самоубийство Мандельштама на таком фоне и в преддверии писательского съезда было крайне нежелательным. Мандельштамы в Чердыни выбирают Воронеж. Его хвалил знакомый биолог Леонов, друг Кузина. Кроме того, его отец работал там тюремным врачом, что могло пригодиться».